«Помню, у нас в разветроте один парень в медсанбат на пару дней угодил с касательным ранением, а на столе письмо недописанное осталось. Адрес он нацарапал, а само письмо так и не начал. Два дня думал, чего б такое написать. Не додумался, пулю плечом поймал. Ну, а мы после поиска гурьбой валились, красные от Мороза и наркомовских, и давай за него дописывать». Еще края на коптилке обуглили и начали. Дорогая Катя, пишу я тебе из горящего танка, и пошло, поехало. Каждый норовит свое вставить. Глаза ваши горят во ночи, как две светительные ракеты. Вы прекраснее, чем зал Катюш. Каждый раз, когда я сжимаю пальцами горло очередного фашистского гада, я думаю только о вас. И так далее. Всю страницу подобной чушью изморали. Вспоминать стыдно. И вдруг капитан заходит. Сел, начал читать. А мы стоим вокруг и трезвеем потихоньку. Ну, думаем, ой, что сейчас будет. Воздух, хоть под нары ныряй. Дочитал до конца, усмехнулся. Взял ручку и дописал пару строк. А потом вышел. «Ну, мы к столу, а там...» «Дорогая Екатерина, это письмо написали бойцы той роты, где служит ваш Виктор. С ним все в порядке. Просто они его очень любят и решили ему помочь. Вас они тоже любят. Так что не обращайте на все эти шутки внимания. И подпись. Так-то вот». «Ладно, проехали мы километров двадцать. Гляжу в самолет». Наш истребитель Яковлев. Лежит, в землю мотором ткнулся. Я к кабине, а в ней летчик. Сорвал фонарь, сунулся, да, да где уж там. Он тут уже не меньше суток сидит. И главное, дыр от пуль нет, только лицо кровью залито. Отстегнул его кое-как, вытащил на траву, документы из кармана достал. ТТ из кобуры. Вместе с обоймой запасной. Начал смотреть, а он меня на год младше. Лейтенант, только-только двадцать -только исполнилось. Сижу рядом и думаю, ну что же ты натворил, лейтенант? Прыгать надо было, прыгать, а ты ее сажать, поволок. Ну и посадил, называется. Кроме документов, у него еще только бумажник, нашелся. А там одна струблевка. Сиреневая, мятая и фотокарточка. Девчонка с косичками улыбается, а подписи на обороте нет. Обошел самолет вокруг. Ну да, только в моторы попало. Двигатель, пушка, пулеметы — все в смятку. Перекорежило так, что только в металлолом. Эх, лейтенант! Принес лопату из доджа, начал копать. И земля еще хорошая попалась, мягкая. Да и место тут неплохое, тихое. Выкопал где-то метр. Вытащил парашют из кабины, раскрыл и отхватил кусок. Не обеднеют, думаю, местные с трех метров. Завернул тело в шелк. Надо, думаю, фанеру что ли какую-то приспособить. Да где же ее тут возьмешь? Потом придумал. Отодрал от хвоста кусок обшивки со звездой. Пруд какой-то железный из кабины выломал и выцарапал на обшивке все, что в таких случаях положено. Постоял, ну и с ТТ выстрелил напоследок. А потом сел в доджи и поехал. Рыжая, как все время в машине просидела, притихшая, так и сидит. Только когда километра на три отъехали, пошевелилась и тихонько так спрашивает, «А зачем ты стрелял?» «Ну, — говорю, — это прощальный салют. Вроде как последняя дань погибшим, а потом уже и тишина. А мы над могилами клянемся отомстить?» «Это тоже, только лично я всегда хотел, чтобы над моей могилой, если уж суждено будет в нее лечь, батарея салют дала. И не холостыми, а боевыми, по целям, по моим разведданным». Вот это был бы салют. А вообще не было бы у меня никакой могилы. У нас разведки и судьба иная, и счеты со смертью тоже свои. Обычно просто был и словно не был. Вроде вчера только ходил по землянке и песенки под нос бормотал. И вот ведь привычка до чего дурацкая. Хочешь отдохнуть спокойно, так нет же, жужжит. И в бритве моей трофейной Золинген клепку в рукоятке разболтал. Ладно бы хоть брился. Так ведь не бреется, нечего тут ему еще брить. Что он с ней только делал. А вот остальные все вернулись, а его нет. Стоишь, и одна мысль в голове вертится. Что же он этой бритвой чертовой строгал? Да и так и не узнаю теперь. А было ему всего-то двадцать с двумя копейками. Совсем как лейтенанту этому. Еще бы документы его как передать. А то не вернувшегося из вылета так и запишут пропавшим без вести. Ладно, думаю, хоть здесь он пропавшим не будет. И ТТ его еще у меня постреляет неплохо вообще что пистолетом удалось разжиться сразу себя по-другому чувствуешь с ножом что даже против местных железяк не выйдешь а теперь семь в обойме да еще восемь в запасной и фиг ко мне кто подойдет прежде чем я их все расстреляю их еще бы автоматом обзавестись и можно не просто жить а нормально воевать с кем воевать? Пока особых вопросов не возникает. Ну, конечно, вся эта феодально-поповская компания, та еще лавочка, и менять тут надо много. Но с теми, кто людей собаками травит и деревни сожженные оставляет, мне не просто не по пути, а даже наоборот. Я их самих огнеметами выжигать буду. И лысый этот, и вся их компания. Они еще старшем сержанте Малахове услышат. И скоро услышат. А может даже и услышать не успеет. Это уж как получится. Но показать я им покажу с полным на то правом. И тут выезжаем на вторую точку. Снова разбитый самолет. И снова наш. Пешка. Вторая. Да что же ты думаешь, за день-то у наших выдался? Подкатил поближе, гляжу, фонарь у кабины сорванный. И тел внутри вроде не видать. Сразу на сердце полегчало, выбросились, значит. Обошел вокруг, следов нет. И тел в самолете тоже. Значит, точно еще там выбросились. Вот и отлично, думаю, воюйте дальше, ребята. А мы тут пока с вашим подарком разберемся. А подарок богатый. Два пулемета в носовой части закреплены. Один у штурмана, один у радиста. Еще один переносной для стрельбы с бортов. Почти все крупнокалиберные, березины. Только бортовой, шкас. Винтовочного калибра, но тоже нехилый, Полторы тысячи в минуту. И ленты у всех почти полные. Только у штурмана треть расстреляна. Зажгли их, наверное... На первом же заходе. Вот и не успели расстрелять. Бомбоотсек, жаль, пустой. Выходит, отбомбились, пошли домой. Тут их и догнали. Очень может быть, что уже и над нашей территорией. А то бы на одном движке попытались тянуть. А лейтенант тот, скорее всего, из прикрытия был. По времени похоже. Тот сутки и этот сутки. Ладно, черт с ними, с бомбами. Зато пять пулеметов — это просто роскошь. Надо будет, думаю, один обязательно в кузове установить, на треноге. А еще два, те, что носовые, было бы неплохо также по бортам закрепить и провода от электроспуска на клаксон вывести. Вот сигнал будет из двух стволов. Попробуй не уступи дорогу. Живо в решето превратим. Выволок штурманский, ну и тяжелая же дура. Навел на хвост, попробовал на спуск нажать. Куда там? Чуть с ног отдачи не сбила, Ствол в небо, а кусок киля, в который целился, напрочь снесло. Только лохмотья торчат. Вот это вещь! Двенадцать, запятая, семь миллиметров. Никому мало не покажется. Ух ты! Рыжая аж вот прыгает. А можно я? Обойдешься. А Трофим мне разрешал? Так то, говорю, из Максима, до да со станка. Вот установлю на треногу, тогда так и быть позволю, скрепя сердце. А пока не трожь. Обиделась, но виду не подала. Ждет, что еще интересного добуду. Бортовой пулемет я без особых проблем вытащил. А вот с хвостовым пришлось повозиться. Еле-еле его выдрал из турели. А к носовым в этот раз и подступаться не стал. Ну, их, думаю, никуда они не денутся. Потом еще раз приеду. Все равно еще одну точку осмотреть надо. Поехали дальше. Кара все это время назад оглядывается. На пулеметы насмотреться не может. К другим куклы в платьицах, а этой крупнокалиберной. Ну, а третья точка — это был просто блеск.